Овнов запел Димадок о подвигах героев под Троей, и снова заплакала Дисея. Никто не обратил внимания на его слёзы, лишь царь Алкиной задумался: почему льёт слёзы чужеземец? И понял он причину этих слёз. Когда гости насытились, Алкиной пригласил их всех пойти на площадь и принять там участие в играх. Все пошли за царём, рядом с ним шёл герой Дисея. Стали фиакийские юноши состязаться в различных упражнениях – в быстром беге, в борьбе, прыганьях, в кулачном бою и метании диска. Когда уже заканчивали состязания, прекрасный могучий Эвриал подошел к сыну царя Алкиноя Лаодаму, превосходящему всех красотой, и предложил ему пригласить участвовать в состязании и чужеземца, который выглядит таким могучим. Вначале колебался красавец Лаодам, затем подошёл к Одисею и любезно пригласил его принять участие в играх. Но отказался Одисей. Его удручала печаль по родине. Услыхав отказ Одисея, Эвриаль и сказал со смешкой: "Странник, я вижу, что не можешь ты, конечно, равняться с могучими юнными атлетами. Ты верный скупцов, которые объезжая моря, «Занимаются лишь торговлей!» Грозно нахмурил брови Одиссей и ответил Эвреалу. «Обидное, молвил ты слово, Эвреал. По тебе вижу я, что боги не всем наделяют человека. Так и тебя наделили они красотой, но зато не дали мудрости. Ты оскорбил меня твоей речью, но знай, что я опытен в состязаниях. Во многих боях участвовал я». Мне мало перенёс горя, много испытал опасностей, много потерял я сил, но всё же испытаю я свои силы. Сказав это, схватил Одиссей громадный камень и бросил его могучей рукой. Со свистом пронёсся камень над головами фиакицев. Нагнулись они, чтобы не задел их камень, но он пролетел через всю толпу и упал так далеко, как ни один юноша не мог бы бросить и диска, хотя диски и были много легче камня. Приняв образ фиокийского старца, богиня Афина отметила место, где упал камень, и сказала, что камень брошен так далеко, как не бросит ни один фиокиец, как бы ни был он могуч. Тогда обрадованный Одиссей воскликнул. «Юноши фиокийские, бросьте диск так же далеко», Как бросил я камень. Если же добросите вы до моего камня, то брошу я и другой, может быть ещё дальше, чем первый. Всех вас вызываю я на состязание в кулачном бою, борьбе и беге. Лишь с одним Ладамом не буду я бороться. Не подниму я руку на того, в чьём доме я принят как гость. Ответила Одисею цари алкиной. Чужаземец Я вижу, что только насмешка дерзкого Эвриала заставила тебя вызвать на борьбу всех участников игр, чтобы нам всем показать твою великую силу. Во всём ты, может быть, превзойдёшь нас, но только не в быстром беге, так как боги даровали фиайкицам непобедимость в беге, да ещё сделали их первыми в свете мореходами. Все мы, кроме того, любим пение, Музыку, весёлую пляску и роск шпиров. Сейчас призовут сюда искуснейших в пляске юношей, и ты убедишься, что не даром гордимся мы этим искусством. Повелела Олкиной принести кефару певцу Димадоку. Тотчас исполнил его веление слуга. Взял Димадок из рук слуги кефару, ударил по золотым струнам и запел весёлую песню. Под пение его в лёгкой пляске закружились юноши. С восторгом смотрел на них Одиссей и несказанно удивлялся на красоту их движений. Когда окончена была пляска юношей, царь Алкиной повелел всем старейшинам поднести в подарок Одиссею по роскошному одеянию и по таланту золота. Эвриаль же, кроме того, должен был почтить Одиссея особым даром за нанесённое им оскорбление. Точи снял свой драгоценный меч и вручил Подал его Одисею и сказал: "О, чужеземец, если я сказал обидное для тебя слово, то пусть развеет его ветер. Забудь о нём. Да пошлют тебе боги счастливое возвращение на родину, чтобы скорее мог ты увидеть жену и всю свою семью. Да хранят же и тебя боги, Эвриал", ответил Одиссей. Не раскаивайся никогда, что подарил мне меч, искупая этим даром нанесённую мне обиду. Но уже садилось солнце, и все поспешили во дворец царя Алкиноя. Там Одиссей прошел в покой, предоставленный ему Алкиноем. Уложил все принесённые ему дары в роскошный короб, присланные ему Аретой, и обвязав его верёвкой, завязал концы искусным узлом, чему научила его Кирка. Одевшись в пышные одежды, пошел Одиссей в пиршественную залу. Там встретил он Навсикаю. Царевна к нему обратилась со словами, в которых звучала печаль и разлуки. «Прекрасный чужеземец! Скоро теперь вернешься ты на родину! Вспоминай там меня! Ведь и мне ты обязан своим спасением!» «О, прекрасная Навсикая!» — ответил ей Одиссей. Если даст мне Зевс громовержец возвратиться благополучно на родину, то там каждый день, как богине, буду я молиться тебе за то, что спасла ты меня. Сказав это, сел Одиссей рядом с Алкиноем и начался веселый пир. Во время пира попросил Одиссей Димадока спеть песнь о деревянном коне, сооружённом греками под Троей. Запел Димадок Адисе опять стал проливать горькие слёзы. Увидев слёзы чужеземца, прервал Алкинуй пение Димадоку и спросил: "Почему льёт чужеземец слёзы всякий раз, как слышит песнь о подвигах героев под Троей?" Он попросил чужеземца сказать, кто он, кто его отец и мать. Обещал Алкинуй отвести его на родину, кто бы он ни был. Он дал слово исполнить своё обещание, хотя знал, что грозит бог морей Посейдон покарать фиакеицев за то, что они отвозят на родину странников против его воли. Грозил Посейдон фиакеицам, что когда-нибудь он обратит в скалу корабль, отвёзший странника на родину, а город закроет навсегда высокой горой. Знал это Алкиной, но всё-таки решил доставить Одиссея на родину. Теперь же хотел знать Олкиной, кто этот чужеземец, который сидит рядом с ним. По тому и просил у Одиссея сказать, кто он и рассказать о всех приключениях, которые пришлось испытать ему. Царь Олкиной ответил ему Одиссей: "Ты желаешь узнать о всех бедствиях, которые пришлось испытать мне? Ты хочешь знать и то, кто я такой, откуда родом, кто мой отец? Знай же, Я Одиссей, сын Лаэрта, царь острова Итаки. Ты уже знаешь, что испытал я, покинув остров нимф и Калипса. Теперь же я расскажу тебе и о всех других моих приключениях, которые выпали мне на долю, когда отплыл я из-под Трои. Слушай же, так сказал Одиссей и начал повесть о своих приключениях.